Глава шестая. О венчании. Внезапно тихий стог в дверь прервал наступившую тишину и испугал всех сидевших в хижине. Случается ведь, что какая-нибудь неожиданная мелочь взволнует нам душу и вселит в нее ужас. А тут еще так близко был этот проклятый лес, да и коса ведь была теперь недоступна для других людей. Все вопросительно переглянулись, стук повторился, и за ним, из за двери послышался глубокий вздох. Рыцарь потянулся было к мечу, но тут старик вымолвил тихо «Если это то, чего я опасаюсь, оружие нас не спасет». Между тем Ундина подошла к двери и крикнула недовольным и решительным тоном «Эй, вы!» «Духи земли! Если вы вздумали безобразничать, Кюлаборн научит вас уму-разуму!» От этой странной речи ужас присутствующих еще усилился. Они со страхом поглядывали на девушку, и Хультбранд уже отважился было спросить ее, что все это значит, когда снаружи раздался голос. «Никакой я не дух земли, а просто дух, пока еще обитающий в земном теле». «Если вы готовы прийти ко мне на помощь, вы там, в хижине, то творите во имя Господа Бога!» Ундина в эту минуту уже открыла дверь и протянула наружу руку с лампой, осветив ночной мрак. И тут они увидели на пороге старого священника, испуганно отпрянувшего от неожиданности при виде прекрасной девушки. Должно быть, он решил, что дело тут нечисто, чисто, раз с такой жалкой лачуги... Выходит, такое прелестное создание, а посему начал громко молиться. «Все добрые духи славят Господа, Спасителя нашего!» «Я совсем не привидение», — усмехнулась Ундина. «Неужели я выгляжу так безобразно?» «Да к тому же, вы видите, ваша молитва не испугнула меня. Я тоже кое-что слыхала о Господе и умею Его славить. Правда, всяк делает это на свой лад, на то Он нас и сотворил». «Войдите, достопочтенный отец, вы попали к добрым людям!» Священник, склонив голову и озираясь, вошел в горницу. Вид у него был вполне почтенный и благодушный, но вода ручьями текла со складок его темного одеяния, с длинной белой бороды и белых кудрей. Рыбак и рыцарь увели его в соседнюю коморку и дали переодеться в сухое платье, передав женщинам в горницу для просушки его промокшую одежду. Пришелец смиренно и ласково поблагодарил их, но решительно отказался принять из рук рыцаря его сверкающий золотым шитьем плащ. Он предпочел надеть старую серую куртку рыбака. Они вернулись в горницу, старуха сразу же уступила священнику свое кресло и не успокоилась, пока он не уселся. «Потому как», — молвила она, — «вы стары, измучены, да еще и духовного звания». Ундина подвинула ему под ноги свою скамеечку, на которой она обычно сидела подле Хульдбранда, и вообще вела себя весьма примерно и мило, заботливо ухаживая за добрым стариком. Хульдбранд попытался шепотом на ухо подразнить ее, но она возразила серьезным тоном, «Ведь он слуга того, кто сотворил нас всех. Этим не шутит». Рыцарь и рыбак угостили священника едой и вином, и тот, понемногу придя в себя, принялся рассказывать, как он вчера отправился из своего монастыря, что стоит далеко за озером, в резиденцию епископа, чтобы доложить ему, в каком бедственном положении оказались из-за нынешнего небывалого наводнения, монастырь и его угодья. Совершив несколько непредвиденных объездов, вызванных все тем же наводнением, он к вечеру оказался перед разлившимся протоком озера и попытался переправиться через него с помощью двух опытных перевозчиков. Но только наша ладчонка коснулась воды, как разразилась ужасная буря, которая и сейчас еще бушует у нас над головой. Волны словно только того и ждали, чтобы затеять бешеную пляску. И закружить нас в своем водовороте. Они вырвали весла из рук моих грибцов И унесли прочих обломки. А нас самих, беспомощных перед темными силами природы, Несло по грибням волн к вашему дальнему берегу, Который уже проглядывал в тумане и в пене струй. Челнок вертела и с неистовой силой. Не знаю, он ли перевернулся, я ли вылетел из него. В смутном страхе близящейся ужасной гибели я несся все вперед, пока волна не выбросила меня сюда, под деревья, на ваш остров. «Да уж, поистине остров», — молвил рыбак. «Еще недавно это была коса, а теперь, когда лесной ручей и озеро совсем с ума посходили, все у нас выглядит по-другому». И мне так почудилось, заметил священник, когда я в темноте пробирался вдоль воды, и кругом неистовствовала буря, я разглядел, наконец, что-то вроде протоптанной тропинки, которая терялась в водовороте. Но тут я увидел свет в вашей хижине, отважился пойти на огонек, и вот, благодарю Отца Небесного, который спас меня из волны и к тому же привел к таким благочестивым людям, как вы». «Тем более, кто знает, увижу ли я еще когда-нибудь в своей жизни живую душу, кроме вас четверых?» «Это почему же?» — спросил рыбак. «Кто знает, сколько еще продлится эта игра стихий?» — возразил священник. «А я уже в преклонных летах. И слабый ручеек моего земного бытия может и сякнуть, и уйти под землю раньше, чем схлынет разлив лесного ручья». Да и вообще легко может случиться, что вода между вами и лесом будет все пребывать и отрежет вас от остальной земли. Так что вам на вашей рыбачьей лодочке будет не доплыть туда, и обитатели твердой суши и вовсе позабудут о вас в своей суете земной». При этих словах старуха вздрогнула, перекрестилась и молвила «Упаси Господи!». Но рыбак с усмешкой, взглянув на нее, сказал «Каков, однако, человек? Ведь уж для тебя-то, дорогая жёнушка, ничего бы не изменилось. А ходила ли ты за все эти годы хоть раз дальше опушки леса? И видала ли ты других людей, кроме Ундины и меня?» «А теперь вот к нам пришли господин рыцарь и священник. Если мы превратимся в забытый островок, они останутся у нас». «Так ты еще будешь и в выигрыше?» «Не знаю, право», — сказала старуха. «А все же как-то жутко становится, как подумаешь, что навеки веки вечные ты отрезан от других людей, даже если никогда не видел и не знавал их». «Тогда бы ты остался у нас, остался у нас!» Тихонько, нараспев, промурлыкала Ундина и еще теснее прильнула к Хульбранду. Но он весь был погружен в дивные и сокровенные видения, возникшие в его душе. С последними словами священника «Мир» Лежащий за лесным ручьем стал отступать все дальше, Становился все более смутным и неясным а цветущий остров. Где он жил, все ярче зеленел и улыбался, овладевая его душой. Невеста представала пламенеющей розой этого маленького клочка земли, Да и всего света. Священник был под рукой. А тут еще хозяйка бросила на девушку сердитый взгляд за то, что та в присутствии духовного лица так тесно прижалась к любимому, и казалось, вот-вот на нее обрушится новый поток докучливых слов и укреков. И тогда рыцарь обернулся к священнику и молвил неожиданно для самого себя «Перед вами нареченный достопочтенный отец, и если эта девушка и добрые эти старики согласны», Обвенчайте нас сегодня же вечером. Старики не могли опомниться от изумления. Они, правда, уже кое-что примечали, но никогда не высказывали вслух. И теперь, когда рыцарь сам произнес эти слова, они показались им чем-то новым и неслыханным. Ундина вдруг стала совсем серьезной и задумалась, устремив взгляд в землю. Меж тем, как священник принялся расспрашивать более подробно обо всех обстоятельствах и осведомился у стариков об их согласии, потолковав о том, о сём, они объяснились, наконец, на чистоту. Хозяйка отправилась готовить молодым спальню и извлечь из сундука свеченные венчальные свечи, которые давно уже были припрятаны у нее для такого торжества». Рыцарь же возился со своей золотой цепью, стараясь отъединить от нее два кольца, чтобы обменяться ими с невестой. Но она, заметив это, очнулась от своего глубокого раздумья и сказала «О нет, не такой уж нищий отпустили меня на все четыре стороны мои родители. Они, как видно, давно уже предчувствовали, что когда-нибудь настанет такой вечер». Она быстро вышла за дверь и тотчас же вернулась с двумя драгоценными кольцами. Одно она протянула жениху, другое оставила себе. Старый рыбак был вне себя от изумления, а старуха, в эту минуту вошедшая в комнату и того более, они ведь никогда не видели у девушки этих драгоценностей. «Мои родители, — сказала Ундина, — зашили эти вещицы в нарядное платье, которое было на мне, когда я пришла к вам». И они же запретили мне хотя бы единым словом обмолвиться об этом до самого вечера моей свадьбы. Ну вот, я извлекла их потихоньку и спрятала до сегодняшнего дня. Священник прервал дальнейшие расспросы и возгласы удивления. Он зажег и поставил на стол венчальные свечи и велел жениху и невесте подойти. Короткими торжественными словами он соединил их. Старики благословили молодых, и юная невеста задумчиво и с легкой дрожью склонилась на плечо рыцаря. И тут вдруг священник молвил. «Какие вы, право, чудные люди! Что же вы толковали мне, что вы одни здесь на острове? Все время, пока я совершал обряд, в окно напротив меня глядел внушительного вида высокий человек в белом плаще». «Он, должно быть, все еще стоит у двери. Если вы пожелаете, пригласите его в дом». «Упаси Боже!» — сказала хозяйка, вздрогнув. Старик молча покачал головой, а хульдбранд бросился к окну. Ему и самому показалось, будто он видит белую голову, которая сразу же скрылась в темноте. Он убедил священника, что тому все это почудилось. И все дружно уселись за стол».